Вторая глава. Не до конца понимаю, удалось ли мне поспать этой ночью. Прошлое и настоящее переплелись во сне. Открываю глаза и смотрю в потолок, прислушиваясь к дыханию Дениса. Вскоре становится ясно, что у него заложен нос. Поворачиваюсь к сыну и трогаю его лоб. Температуры нет. Чуть успокаиваюсь. Возможно, 2 или 3 дня Денис ещё продержится, а потом нужно будет что-то придумывать с больничным. Просить соседку присмотреть за сыном. Одну воспитывать ребенка очень сложно и страшно, особенно когда начинаешь думать, что кроме мамы у него никого нет. В глаза будто песка насыпали. Лежу еще какое-то время и гладжу Дениса по мягким волосам, вспоминая вчерашнюю встречу с Третьяковым. Интересно, Володя надолго в Питере? Все это время я старалась не думать о прошлом и, наверное, получилось бы забыть, если бы по дому не бегал сын. Будильник громко пищит. тяну рукой от тумбочки и выключаю его. Можно было бы и не ставить. Последние полгода я просыпаюсь без него. То ли привычка, то ли от нервов, не знаю. По врачам не когда бегать, с тех пор как родила Дениса, больше не обследовалась, да и зачем? Меня ничего не беспокоит, кроме того, что иногда долго не могу заснуть. Сынок. Целую Дениса в похлую щёчку и крепко обнимаю. Хочется всё время трогать, гладить, смотреть на сына, он так быстро растёт. Ещё недавно я принесла домой пищащее колёко из роддома, а сейчас проказник учится манипулировать мною и пытается быть самостоятельным. Просыпайся, Денис, повторяю тихо и не перестаю гладить маленькие плечи. Сын садится в кровати, потягивается и сладко зевает. Да, мы с Денисом с самого его рождения одни. Надеется, кроме как на себя, ни на кого, но и мысль, что в нашей жизни появится кто-то третий, я должна буду дарить нежность и ласку кому-то ещё, пока кажется противоестественной. Завтракать будешь? Денис отрицательно качает головой и показывает на щёку, она немного припухшая. Что случилось? Я внимательно осматриваю его лицо. Болит, хнычет сын. Сердце моментально уходит в пятки. Ну вот только этого ещё нам не хватало. Пойдём посмотрим на свет, что там у тебя. Подхватываю Дениса на руки и иду с ним в ванную комнату. Десна распухла и воспалена, нужно бы показаться зубному, а мне сегодня как назло опять к первой паре и прикрыть никому чёрт. В такие моменты думается, что иметь кого-то третьего в жизни явно бы не помешало. Я даю Денису обезболивающее, и пока он лежит в кровати и смотрит мультики, собираюсь на работу и звоню соседке. А потом в детскую стоматологию. Вместо прогулок по парку и детского сада Денис сегодня проведёт время дома, а потом отправится со мной к врачу. И это накануне выходных, которые я планировала провести с сыном за городом в компании Нелли и Элинара. Теперь, похоже, всё придётся отменить. Занятие тянется отвратительно медленно. Постоянно смотрю на часы, но стрелки словно приклеенные, почти не двигаются. На сегодня всё. За пару минут до звонка я открываю журналы вношу в него записи. На следующей неделе зачёт автоматом ставят никому не буду. По аудитории проносится возмущённый гул. Поднимаю голову и окидываю ребят строгим взглядом. Порой так сложно держать их в узде, мне приходится быть сильной и резкой на язык, иначе всё серьёзно не воспринимают. Наш колледж на следующей неделе переезжает в другой район. Это здание будут готовить под снос. Так эта московская фифа построит здесь сеть фитнес-центров. Доносится с галёрки голос Щербакова. Так что спорно с вашими зачётами, у колледжа есть дела поважнее. Сразу ставьте нам всем автоматам. Гогочит Никита, и несколько парней подхватывают его смех. Еясь жема ручку, призывая всё своё самообладание, чтобы не сорваться. Лавлю у себя на странном желании осадить Никиту лучшим матом, но подобного себе позволить не могу, потому что сразу же вылечу с работы. Щербаков постоянно нарывается. Однажды я не посмотрю на то, что его отец занимает должность директора и поставлю за сранце на место. Не понимаю, с какой статьи я должна всё это терпеть. Никаких автоматов, спокойно повторяю. Каждый получит заслуженную оценку. задерживаю взгляд на никите. Так что лучше всем вам подготовиться как следует, поблажек не будет. Если не получу зачёт, то приду на пере сдачу индивидуально к Горлане Чербаков и всё равно завалю. Неужели паршивец мстит мне таким образом за многочисленные отказы провести время в его обществе? Конечно, придёшь и завалишь, только не так, как думаешь. Опускаю глаза в журналы, медленно листаю его. Радует, что хотя бы по моему предмету у Щербакова нет пропусков, но на зачёте ему это никак не поможет. После звонка студенты расходятся, а я тороплюсь в учительскую, чтобы узнать последние новости. Неужели здания действительно будут сносить и на его месте строить фитнес-центр? Хотя чему я удивляюсь? Рядом с метро элитные дома, Корец частный, Сергей Русланович продаст землю под зданием и переедет, пусть и не в самый удобный по месторасположению район. Но зато получит какую-нибудь выгоду, наплевав, что многие из сотрудников давно работают и специально покупали жилье поближе. Увы, в этом мире все продается и покупается за определенную цену, и люди никого не интересуют. Слухи подтверждаются. Меня эта новость не приводит в восторг. Во-первых, новое место далеко от дома и садика, а во-вторых, педагогический состав по максимуму хотят привлечь к переезду. К тому же поговаривают о сокращении штата в следующем учебном году. Новое здание меньше этого почти в два раза. Я тороплюсь домой, чтобы показать сыну зубному врачу и стараюсь не зацикливаться на плохом. Однако не успеваю зайти в квартиру, как звонят из сада и добивают ещё одной новостью. Они закрываются, и нам нужно подыскивать новое место. Ещё вчера утром думала, что в моей жизни всё более-менее устоянилось и появилась подобие стабильности, а сегодня отовсюду летят неприятные удары. Наверное, нам придётся искать новое жильё. Для меня это лишние траты, которые не входили в планы. Жертвовать личным временем тоже не хочу, его и так не хватает. А ещё я совершенно не представляю, как быть, если ничего не решу с садом, на кого оставлять Дениса. Тупик какой-то. Из дома выхожу в плохом настроении, которое становится ещё хуже, когда я замечаю у подъезда Третьякова. Володя, опёршись на капот чёрного внедорожника, курит, задумчиво глядя перед собой. Заметив нас, выпрямляется и сдвигает брови, переносится. Я морщусь от мучительного покалывания в глазах, сердце лупит по рёбрам, снова накатывает паника. Зачем он здесь? Что от нас хочет? Несколько лет назад мне четко дали понять, что мы с сыном лишние, ненужное звено в их сытой и благополучной жизни. Беру сына на руки и собираюсь пройти мимо, но Володя останавливает. Вчера ты мне так и не ответила. Он смотрит на нас с Денисом внимательным взглядом. Ребенок, а ты, Гаря?